Уйбу понял, что времени у него осталось совсем чуть-чуть. Еще пара минут, и агитация иголки принесет плоды. Кувалду шлепнут, а его сдадут гниличем. Или дуричем, что, в общем-то, одно и то же, и тех и других копыта перевешал достаточно. Я в последний раз говорю, платите за виски. Но бармен выступал недостаточно активно, к тому же ему было интересно послушать, чем закончится красношапочная разборка. «Мы не можем». «Убить кувалду», — промямлил копыта. «Это еще почему?» Иголка демонстративно положил руку на ятаган. «Я знаю тайну». Хуцей навострил уши. «Какую?» «Кувалда». Копыта понял, что заврался. Подходящей тайны в запасе не было. Приходилось выдумывать на ходу. Талант к чему уйбуя отсутствовал напрочь, и его взгляд принялся блуждать. По бару это важная тайна. «Какая?» Да он все. Копыта врать не умеет. Точно, он ведь тупой. Всё, уйбуй, отбегался. И вместе с Одноглазым, блин. И в этот момент взгляд копыта упал на постер, украшающий одну из стен бара. Саблезубая белка в кобойской шляпе залихвастки полит в кого-то из двух огромных револьверов. Белка. Кувалда, сын князя. Какого князя? Не понял иголка. Того самого, придурок. Придумавший спасительную тайну, Уйбуй почувствовал себя значительно увереннее. «Темного двора, мля!» У отпала челюсть. Оцепеневшие бойцы почти полминуты переваривали заявление копыта, после чего контейнер покачал головой. «Врешь!» Дикари уверенно засмеялись. «Действительно, видно или дело, сын князя, мля!» «Хе-хе!» «А почему он такой умный, а?» Копыто перешел в атаку. «Почему Кувалда столько лет великий фюрер, а его до сих пор убить не смогли? И сейчас не сумели, а?» Оглушенные фактами бойцы перестали смеяться. «А я скажу, почему. Потому что он все наперед знает, и вообще почти родственник спящего. Ясно вам, кретины?» «К тому же Кувалда родился ночью, в самую тьму. Откуда, знаешь?» Уйбой вырвал у иголки бутылку, отвернул пробку, сделал большой глоток виски из горлышка, Кулаком вытер губы и высокомерно поинтересовался. Вы видели, как Фюрер родился? Нет. Вот и получается, что он это сделал ночью, когда мы спали. Копыто победоносно огляделся и протянул худцы несколько купюр. Тащи еще виски мля. Мы с пацанами теперь думать станем.